Глава восьмая. Последние слова сеньора Зе раздражали нарочитой загадочностью. Если заглянешь в уфицы, поймешь, где искать розовое небо. Петр попытался уточнить, но старик буквально вытолкал его в за зашею, заявив, что ему пора заняться часами. Почему Закая Ашер не пожелал выразиться и ней? Возможно, хотел, чтобы Пьетро сам нашел ответ. Или же наш сеньор Зе окончательно спятил и просто-напросто бредил. За прекраснейшим закатом может скрываться самая неприглядная правда. Чувствуя, что иного выхода нет, Джербер, скрипя сердцем, отправился в Уфицу. Обошел всю галерею, Старательно разглядывая полотна в поисках розового небосода, но ничего подобного не нашел. Уже ближе к вечеру, обозленный и обескураженный, он брел по коридору вазарик к устало наблюдал, как меркнет солнечный свет, стекая по крышам Флоренции. И тут его осенило. Петру со всех ног бросился домой, по счастью, старый внедорожник Дефендер. Доставшийся ему от отца был на ходу. Он торопливо завел мотор и выехал за город, то и дело поглядывая на небо через ветровое стекло. Похоже, он догадался, какую неприглядную правду могут скрывать прекраснейшие закаты. Возможно, дело в диоксиде азота. Год от года флорентийские закаты становились все великолепнее. Если сравнить нынешнее небо с тем, что изображено на старых картинах, Разница очевидна. Прежде краски были более блеклыми, если не сказать тусклыми. За фотографиями, сделанными туристами с балконов и бельведеров Флоренции, кроется печальный секрет этой красоты. Люди, сами того не зная, любуются последствиями загрязнения. Сумерки в промышленную эпоху фатально прекрасны. Диоксид азота при контакте с кислородом Окрашивается красным. Особенно высокие концентрации этого газа, прозванного убийцей воздуха, наблюдаются в близких им заводов. Джербер отметил на карте три ближайших все они, разумеется, находились на окраине города. Один больше не работал, второй стоял вдали от жилых кварталов. Пьетр возлагал надежды на третий тот, что был рядом с Гетто. Дым, валивший из его единственной трубы, имел неопределенно розоватый оттенок, однако цвет становился ярче на закате. Совсем скоро косые лучи, скользнув по нижним слоям атмосферы, пронзят ядовитый аэрозоль, чем вызовут потрясающее в своей ненатуральности зрелище — киноварный зимний закат, прекрасный и губительный. По небу плыли небольшие облачка дыма, похожие на сахарную вату. Зачем он сюда приехал? Что ищет? Джербер сам не знал. А может быть и знал. Но очень не хотел себе в этом признаваться. Нет, Закари Ашер определенно заморочил ему голову своим бредом. Пора было разворачиваться и ехать домой. И тут он увидел... Высокий желтый дом. Все сомнения как рукой сняла. Среди остальных, куда более низких домов, он торчал будто восклицательный знак и точно соответствовал описанию Матьеса. Джербер припарковался у пешеходной аллеи, ведшей к подножию этого чудища, созданного больной фантазией какого-то современного урбаниста полагавшего, будто он способен предвидеть будущее. Он обманулся. Дом выглядел запущенным и печальным. Пьетро прошелся вдоль портика, под которым размещались какие-то магазинчики. В отличие от сна Матеса, людей тут хватало. Рядом с залом игровых автоматов, хотя он больше смасывал на притон, стояла клетка с разъяренным ротвейлером, облаивающим прохожих. Лает собака, не знаю где. Из караоке-бара неподалеку доносилась музыка. Еще играет музыка. Я знаю эту песню. Только музыка, никто не поет. И верно, никто пока не пел. Особенно доктор выбил из Кали вывеска закусочной. На ней была нарисована огромная свинья в поварском колпаке, изо рта которой, как в комиксах, вылетала облачко с надписью «Ты не голоден?» Пришла огромная свинья. Она улыбается мне и спрашивает, не голоден ли я. Пока все пугающе точно соответствовало сну. Петр вошел в желтое здание. Лифт не работал. Пытаясь отмахнуться от очередного совпадения, он сказал себе, что плохое обслуживание подъездов — обычное дело для подобных зданий. Брошенных как кость Тем, кто не мог себе позволить жилье получше Поднимаясь по лестнице Он слышал голоса и шум Надрывный плач младенца Семейная ссора Оручий телевизор Радио, включенное на полную громкость а Еще запахи Острой еды Канализации плесени Застарелого сигаретного дыма И бог знает чего еще Запыхавшийся сколотящимся сердцем Он добрался до последнего этажа и увидел перед собой проход с рядом одинаковых дверей, скупо освещенный несколькими неоновыми лампами. Пьетро уже не сомневался, что дверь в конце коридора заперта. Он повторил путь, проделанный матесом и молчаливой дамой во сне. «Что же это такое? Неужели Матьес побывал здесь?» Но как девятилетний ребенок мог попасть в этот дом, столь далекий от привычной ему среды? Он драл из-под родительского надзора. Зачем? Жербер должен был узнать, кто или что скрывается за этой дверью. Отступать он не собирался, поэтому решительно нажал на кнопку звонка. Тот не зазвонил. Попробовал еще раз. Нет, звонок не работал. Пьетро постучал. Никто не отозвался. И что теперь делать? Дожидаться хозяина? Оставить записку или заехать в другой раз? Тут его взгляд упал на дверную ручку, покрытую слоем пыли. В квартире давно никто не жил. Можно было расспросить соседей. Хотя вряд ли аборигены стали бы откровенничать с чужаком. Пьетро уже развернулся и собрался уходить. Но тут из-за двери послышался звук. Свистящий шепот. Очень короткий. Однако его вполне хватило, чтобы сердце у Пьетра ушло в пятки. Словно при встрече с привидением. Как ни странно, он был уверен, что ему не почудилось. Собрав волю в кулак... Петр вновь постучал. Ничего, ни звука. Джербер приложил ухо к двери. Там стояла мертвая тишина. Разочарованный, он отошел на шаг и вновь задался вопросом. Зачем он здесь? Довольно опасное любопытство, между прочим. Тут ему вспомнилось, что мальчик упомянул еще кое о чем. Подняв глаза петр увидел над дверью серую пластмассовую коробочку, в которой сходились провода. Некоторое время он ее разглядывал, соображая, не была ли эта проклятая коробка лишь случайной подробности окружающей обстановки, наряду с собачьим лаем и семьей. Или она играла какую-то определенную роль? Петр огляделся. Над каждой дверью висела такая же серая коробочка, подключенная к электропроводке. Зачем было обращать на нее внимание? Может быть, именно эта коробочка чем-то отличается от остальных? Присмотревшись, он заметил, что ее крышка не закреплена винтами. Кто-то их выкрутил, чтобы облегчить себе доступ внутрь. Вполне логичное объяснение. Приподнявшись на цыпочке, он поддел крышку ногтем, пошарил среди пыльных проводов и нащупал посторонний предмет. Это был ключ. Джербер обреченно перевел взгляд на запертую дверь.